Глава двадцать первая. Долговязый мужчина с такими фиолетовыми кругами под глазами, что они напоминали синяки, вошёл следом за одним из охранников Джареда. Не увидев Тристана, я забеспокоилась о женщине с бриллиантовыми гвоздиками. «Ваше имя?» Вопрос Джареда перенаправил моё внимание на сгорбившегося новичка. «Саша». Что я могу для вас сделать, Саша? Мужчину не интересовало моё присутствие. Он даже не смотрел на меня. С другой стороны, он едва отводил взгляд от ковра под своими старыми кроссовками. У нас с женой небольшой ресторанчик. И эти мужчины, они Он потёр воротник простой чёрной футболки. Они приходят каждый вечер и требуют часть нашего заработка. Они говорят, что это за оплату их услуг. Утверждают, что охраняют окрестности. Голос Саши был настолько тихим, что едва доносился до меня. Не знаю, работают ли они на вас. Мужчина поднял глаза на Джареда и снова опустил на ковёр. Но моя жена не чувствует себя в безопасности рядом с ними. Поэтому мы надеялись, что вы могли бы, возможно, сказать им что мы не нуждаемся в их услугах. Мужчина сглотнул, его кадык дёрнулся на длинном щуплом горле. Джаред почесал щетину, темнеющую на его подбородке. В каком районе находится ваш ресторан? В 20-м, недалеко от Бельвиля, на улице Ливер. Джаред продолжал потирать свою щетину. Пёрышко, что думаешь? Да. сказала я без колебаний хотя возможно мне следовало поколебаться следовало подождать и посмотреть помог бы он Саше без моего джокера я взглянула на профиль Джареда на сильные прямые черты лица на его губы которые открылись чтобы сказать сегодня ваш счастливый день Саша в первые с того момента как он вошёл в комнату Саша поднял голову и уставился на Джarre с таким потрясением, что мне стало всё равно, потратила ли я джокера впустую. Смесь благодарности, надежды и радости, нахлынувшая на этого человека, внезапно сделала последние несколько дней не бессмысленными. Я я не знаю, как вас благодарить. В глазах мужчины светилась признательность. Вас обоих Он взглянул на меня, а потом снова на Джареда. Джаред убрал руку от лица и посмотрел на меня. В какое время приходят эти люди? В 10. Каждый вечер в 10. Перед уходом дайте моему охраннику адрес вашего ресторана. Мы с советницей зайдём около половины 10, чтобы поприветствовать этих сторожей. То как Джаред произнёс последнее слово, заставило меня понять, что эти люди не состояли у него на службе. Ничто не могло успокоить меня сильнее. Саша судорожно поклонился, прежде чем развернуться и схватиться за дверную ручку. Он рывками поддёргал за неё, вышел, но затем снова сунул голову в комнату, чтобы второй раз выразить свою благодарность. Как только Саша окончательно ушёл, Джаред пробормотал. «Ты же не собираешься плакать, пёрышко?» По моей щеке скатилась слеза. Я смахнула её. «Спасибо». «За что?» «За то, что вызвался сам решить его проблему». «Лично». Джаред приподнял бровь. «Ты говоришь так, будто я в первый раз в жизни делаю что-то хорошее». «А это не так?» Его ладонь опустилась на подлокотник кресла, спрашивая Безшумно, но я всё равно ощутила его силу. Моя репутация и правда крайне ужасна. Я моргнула, ошеломлённая тем, что Джаред пытался сойти за доброжелательного человека. Конечно, он проводил эти ежемесячные дни открытых дверей. Но если бы он действительно не просил ничего взамен за свои услуги, то его рейтинг греховности упал бы. А раз он не наёд у не изменился с тех пор, как Джаред заслужил звание тройки, это значило, что мужчина либо требовал вознаграждения за свою щедрость, либо отправлял других людей на помощь. Но даже если он помогал лично, значит он совершал такие гнусные преступления до конца месяца, что они перечёркивали всё хорошее. Я обернулась через плечо на Селесту. Моя подруга отличалась прямолинейностью и редко молчала. Так что меня немного смутило, что она даже не пискнула. Ты не будешь просить у Саши долговую расписку? Наконец спросила Селеста. Мы с ней были на одной волне. Джарет нахмурился. Долговую расписку? Ты не собираешься просить его об ответной услуге позже? Я никогда не жду ничего взамен от этих людей. Потому что им нечего предложить? Потому что я помогаю им не по этой причине. Тогда почему ты им помогаешь? Селеста продолжила. Чтобы облегчить свою совесть? Джаред сощурился. Я помогаю им, потому что могу. Я провела рукой по подлокотнику, оставляя тёмные следы на бархате. а затем пригладила ткань назад. Джарет? Да. Ты бы помог ему, если бы я не выложила своего Джокера. Его глаза блеснули. Ты никогда не узнаешь. И всё же я знала, или по крайней мере чувствовала, что знаю. Могу я остаться и послушать ещё? Или ты хочешь, чтобы я ушла? Вряд ли просить тебя остаться было бы очень умно. Ты заставишь меня спасти всех и их матерей в предачу. Я послала ему печальную улыбку. Я бы наверняка попыталась. Жаль, что у тебя не осталось джокеров. Дал бы он мне ещё одного, если бы я попросила. Мне было нужно, чтобы Джаред совершил всего одно доброе дело. Однако ему, чтобы снизить свой счёт грехов, необходимо помочь более чем одному человеку. И нет, одна жизнь не стоила одного очка. Некоторые действия могли принести ему десятки очков, точно так же, как и лишить. Система оценки подобна весам, на которых взвешивались доброта и злонамеренность, а затем подводился итог. Принцип работы системы оставался загадкой для всех, кроме архангелов и ишимов, которые отвечали за нее. Но нас учили, что систему можно сравнить с потерей веса. В начале диеты килограммы уходят быстро, но затем всё медленнее, поскольку организм привык к новому режиму. Я заеду за тобой сегодня ровно в 9. Голос Джареда вырвал меня из размышлений. Не заставляй меня ждать. Знаю, знаю. Встав, я провела ладонями по бёдрам, чтобы разгладить платье. Твоё время стоит целое состояние. Джаред бросил на меня ещё один из своих обезоруживающих взглядов, прежде чем обратить внимание на Селесту. Ты тоже присоединишься к нам? Только если Лей захочет. Не стоит. Как бы я ни ценила её поддержку этим утром, я не знала, чего ожидать от последней части моей миссии. Если она окажется опасной, Если Леста пострадает в перестрелке, я никогда себе этого не прощу. Что ж. Тогда всего хорошего, Селеста. Надеюсь, наши пути больше никогда не пересекутся. Миссис Адлер сладко сказала она. Селеста упрекнула я подругу. Джарет наблюдал за ней со спокойной улыбкой. Мне нравится твоя подруга Лей. А мне мало кто нравится. Она честная. Большинство людей нет. Я задалась вопросом, нравлюсь ли ему я. Но тут же остановилась, потому что, во-первых, это было странно, а во-вторых, мне нет нужды нравиться Джареду. Мне нужно только, чтобы он полюбил делать добрые дела и продолжал совершать их, даже когда я вознесусь. Когда я уже сжала пальцы на дверной ручке, зазвучал заинтересованный голос Джареда. Это с тобой она заключила, Пари. Селеста оглянулась на него через плечо. Прошу прощения, Пари, чтобы выйти замуж за какого-то непокоряемого представителя мужского пола. Голос мужчины настолько сочился сарказмом, что у меня свело лопатки. Не отрывая взгляда от прохладной бронзовой ручки, я ждала ответа Селесты, молясь, чтобы она не сказала Джарадо. что никакого пари и быть не могло из-за правил нашего вида. Не со мной, сказала подруга наконец. Ты видела мужчину, за которого пёрышко хочет выйти замуж? Я оглянулась на Джареда. Его взгляд скользил вверх по персиковым волнам моих волос, прежде чем остановиться на моём подбородке. Да, ответила Селеста. И ты одобряешь его? они идеально подходят друг к другу. Румянец залил мои щеки. Я нажала на ручку, прежде чем успела вспыхнуть еще сильнее. «Увидимся вечером, Джаред». В спешке я влетела в Тристана. «Уходишь так рано, Лэй?» «Да», — прозвучало слегка сдавленно. «Итак, это и есть прощай». Глаза Тристана сияли, как безоблачное небо. ещё не совсем. Я обернулась на Джареда, который пристально смотрел на правую руку помощника, будто пытаясь понять, что случилось с леди в порванных джинсах. "Я приду сегодня вечером. Правда?" Он взглянул на Джареда. "Как здорово." Однако Тристан не казался счастливым, скорее раздражённым. Я предположила, что с ними редко работают посторонние. Ты тоже пойдёшь с нами? спросила я, когда раздались медленные шаги по мрамору. Пожилая женщина с копной седых волос вошла в прихожую, прихрамывая и тяжело опираясь на внука. "Проходите, мадам", тристан указал на кабинет. Селеста скользнула за меня, когда я отступила в сторону, чтобы дать им пройти. Тристан закрыл за ними дверь. Толстое дерево поглощало звуки. но я всё равно расслышала низкий тембр голоса Джареда. «Что с той женщиной, Тристан? Которую ты вывел отсюда?» «Я посадил её в такси». Селеста склонила голову на бок. «Значит, ты не причинил ей вреда?» Тристан фыркнул. «Нет». Поскольку его голос не дрогнул, я решила, что он говорит правду. Если только Тристан не был выдающимся лжецом. Мне стало легче дышать. Мне следовало уйти и позволить им работать, но я не смогла удержаться и осталась рядом с кабинетом, чтобы услышать продолжение разговора. Скольком людям вы обычно помогаете в подобные дни? Я не имею права разглашать такого рода информацию. Вы действительно помогаете людям, или это просто красивый фасад, чтобы скрыть то, чем вы на самом деле занимаетесь? спросила Селеста. Когда глаза Тристана встретились с её, моё сердце подпрыгнуло прямо к горлу. Вряд ли даже словесное нападение на мафию было хорошей идеей. Я встала перед Селестой, чтобы защитить подругу от пронзительного взгляда Тристана. Она хотела сказать именно то, что сказала. Извините, но мне трудно поверить, что вы, ребята, на самом деле благодетели. Я понимала, что Селеста так говорит из-за их счёта грехов. Ну, счёта Джареда. Если только она не искала и Тристана на галоранкёре. Мягкий, неуверенный голос послышался сквозь дерево. Хотя я и не могла расслышать всё дословно, я уловила одно слово «тюрьма». Ужасно хотелось прижаться ухом к двери, но требование Джареда, чтобы мы ушли, ещё было свежо в памяти». Подслушивать неправильно. Но я всё равно попыталась уловить хоть обрывки разговора, в то время как Тристан и Селеста продолжали играть в гляделки. Воздух между ними потрескивал. Я взяла подругу за запястье, чтобы отвлечь. Джарет обычно лично помогает людям. Тристан отвёл взгляд от Селесты. Зависит от случая. То есть сегодняшний вечер в порядке вещей. Дверь позади меня заскрепела. Обняв мальчика за шею, пожилая женщина вышла из кабинета. Её походка казалась ещё более шаткой, чем раньше, но это могло быть и из-за слёз, стекающих по морщинистым щекам. Были ли это слёзы облегчения или разочарования? Когда они проходили мимо, я попыталась рассмотреть лицо мальчика, понадеясь, что его будет легче понять, чем бабушку. Хотя длинная светлая чёлка ребёнка скрывала глаза, она не могла спрятать и мокрые щёки. Ради чего бы они ни пришли сюда, они это не получили. Подошвы заскрепели по мрамору, а затем Тристан проскользнул мимо меня и пошёл перед женщиной и мальчиком через залитый солнцем двор. "Нельзя помочь всем, пёрышко". Низкий голос Джареда донёсся до меня, как раскат грома. Он имел в виду, что он не может, или я. Хотя это не имело значения. Джаред был прав. Невозможно помочь всем. Но я могла помочь очень многим. Неужели женщины и ребёнок не были достойны милосердия? Новая теория перечеркнула все остальные. Его счётчик грехов никогда не колебался, потому что оборванная надежда была воплощением жестокости и сводила на нет любой хороший поступок не говоря ни слова я вышла из его поля зрения а затем и из его царства